В 60-е и последующие годы интенсивное земледелие наряду с введением современных сортов получило название «зеленой революции» и как раз не от слова «зеленый», а от цвета растений. Что касается промышленных товаров экологического характера, то при их производстве стараются применять малоотходные технологии – на заводах с хорошими системами очистки сточных вод и отходящего воздуха. Другим аспектом экологичности считают замену так называемых синтетических материалов на так называемые природные, хотя пугающее экологистов нефть, как мы уже отмечали, совершенно природное вещество. Так появились отделочные материалы из соломы и теплоизоляционные материалы из пробки и мха, Но представить себе, что у нас на среднерусской равнине при производстве какого-нибудь такого экологически чистого материала сумели не пролить в реку пару тонн мазута, я пока не могу. Так что покупатели, питающиеся, так сказать, экологично, в основном покупают миф, который сами себе придумали. Так называемая органическая пища может быть более приятной на вкус – Обычно как раз наоборот. Но витаминов и питательных веществ в ней столько же, сколько в обычной еде. Убежищем от современных пищевых фобий органическое питание тоже быть не может. Уже были случаи заболевания органических коров губчатой энцефалопатией, поскольку правила органического животноводства не исключают использование костной муки. Разница в содержании пестицидов между обычными и экологически чистыми продуктами все время уменьшается. С одной стороны, экопродукты не могут быть совсем уж стерильными, поскольку пестициды переносятся ветром с соседнего неэкологичного поля. С другой, в обычном сельском хозяйстве пестициды применяются сейчас более разумно и дозировано а новые поколения средств защиты растений быстрее разлагаются и причиняют меньше вреда. К таким средствам, в частности, относятся половые аттрактанты разных вредных жучков и бабочек, привлекающие их в специальные ловушки. Кстати, были попытки использовать аналогичные вещества и для человеческого сообщества. Об этом читайте в главе про косметику и парфюмерию. Глава 33. Хватит тянуть и жевать резину. Чуингам. как объект сексуального влечения. В пародии Сергея Смирнова на роман советского писателя Кочетова «Чего же ты хочешь?» описан американский фотограф-порнограф Билли Морт, который из-за невозможности отыскать в СССР Чуингам был вынужден жевать старую калошу. Забавно, что только к такому виду жевательного изделия и можно отнести термин Жевательная резинка. На самом деле никакой резины в жевательной резинке нет как нет. То вещество, которое на этикетках стимарола и дирола прочих борцов с кариесом называется резиновой основой, на самом деле резиной не является. Для производства упругого чуенгама и более мягкого баблгама используется млечный сок деревьев каучуконосов. называемый латексом. По действиям кислоты или при вываривании этот сок сворачивается в мягкую, упругую массу, представляющую собой природный полимер вещества изопрена. Из-за недостатка природного сырья фирмы-производители используют и синтетические каучуки изопреновый, бутадиеновый и бутилкаучук, иногда в смеси с натуральным, иногда в чистом виде. А резина – это продукт, получаемый после специальной обработки каучуков, так называемой вулканизации, с использованием серы. Вулканизированный каучук, резина, ни в коем случае не может присутствовать в продуктах питания. Несчастный билиморт. А идет на производство различных резинотехнических изделий, автомобильных покрышек, транспортерных лент и так далее. Кусок резины представляет собой нечто вроде одной гигантской молекулы, которая не растворяется ни в каких растворителях, а только набухает, в отличие от каучука, который можно растворить в некоторых сортах бензина.